Глава первая. Фея, свадьба и негодяй. Запись в дневнике наблюдений номер один. Сколько душа может скитаться в бестелесном облике? Дольше, чем я рассчитывала. Было непривычно ощущать хоть что-то, кроме темноты и редкого холода. Сперва в проснувшийся разум ворвался свет, потом запах цветов, лунные лилии. Спутать этот волшебный аромат нежности и стойкости одновременно было попросту невозможно. Только не для Фейри. Следом ворвался оглушающий гомон десятков голосов, и практически сразу за ним я ощутила боль, резкую, хлёсткую, как пощёчина. Я не знала, сколько пробыла в том странном тёмном месте, где разум отключился, однако была рада, что вырвалась из его цепких лап. На то, чтобы почувствовать тело, понадобилось ещё несколько секунд после чего я смогла, наконец, открыть глаза. «Тетуниали, ты очнулась! Слава предкам!» — причитала женщина надо мной. «Церемония уже началась, нужно срочно торопиться, дорогая!» «Что?» — голос мой был тоненьким, звонким, как колокольчик. «Почему меня назвали чужим именем? Кто эти люди вокруг? Что вообще происходит?» Мысли текли хаотичным потоком, перебивая друг друга. Я помнила, как читала заклинание в своей лаборатории. Что же это было? Точно, эксперимент. Я проводила эксперимент по переселению души. Эмпирические данные были настолько точны и давали благоприятный прогноз, что я решила провести испытания на людях, а именно на себе. Меня выкинуло за пределы магического барьера? В кого я вселилась? Вставай скорее! Мысли мои были прерваны настойчивой незнакомкой. С кушетки меня начала поднимать молодая эльфийка в сиреневом платье, расшитом серебряными нитями и сапфирами. Ткань чётко отчерчивала все изгибы её тела, ложась кругом у её ног. «Давай, Туна, нужно спешить!» Снова заговорила женщина средних лет в зелёном воздушном платье. Именно её я и увидела первой. «Лорд не будет ждать. Мы столько сил потратили, чтобы устроить эту свадьбу. Вторую организовать не выйдет. Поэтому возьми-ка себя в руки, цветочек. С тёмного станется превратить половину гостей в умертвей, если что-то пойдёт не так». Эльфийка передёрнула покатыми плечиками, пуская волну по всему своему шикарному платью. Я мало что понимала. Во-первых, как я оказалась на чьей-то свадьбе, когда проводила эксперимент в своей лаборатории? И во-вторых, где же душа из этого тела? Ответов, естественно, я не получила. Арава подружек-невесты, среди которых оказалась каким-то образом и я, насильно поставила меня на ноги, вручила букет тех самых лунных лилий и вытолкала из женского будуара Прямо в огромный зал храма богини Единения. Да, это место я хорошо знала, так как когда-то изучала его и даже проводила эксперименты. Сейчас же меня подгоняли в спину 11 девушек разных рас в сиреневых платьях. Направлялось наше шествие четко к алтарю, где стоял высокий мужчина в черном костюме с уложенными назад темными волосами. Лица его видно не было, так как он стоял ко мне спиной. Стоит ли просто развернуться и бежать обратно в замок, чтобы поскорее вернуться обратно в своё тело? Или дождаться конца церемонии, чтобы не вызвать подозрений? Я выбрала второй вариант, ибо не знала, как отреагируют окружающие на то, что в их близком человеке засела душа могущественной некромантки по вине той самой некромантки. «Не стой, Туна!» Меня снова пихнули в поясницу, заставляя ускориться. «Но почему я иду первая? Неужели невеста — это я?» «Боги, я испортила девочке судьбу». «Нет, так не пойдёт. Богиня единства связывает души, не тела. Мне никак нельзя замуж». «Мне нужно в уборную». Я резко развернулась на каблуках и столкнулась грудью с эльфийкой. «Какая к предкам уборная! А ну пошла к алтарю, отдала букет жениху и встала по левую руку от жреца». «Мне срочно!» — не сдавалась я. «Ты не можешь уйти!» Зашипела на меня ещё одна девушка из рода дроу, оголяя острые клыки. В гневе эта раса выглядела устрашающе. «Именно тебе доверила богиня свою волю!» Я уже хотела зло заявить, что эти пиголицы поплатятся за подобное обращение с великой фортуной Лифф Лайлок, соосновательницей Академии Тёмных и светлых Искусств, как тут же прикусила язык. Обернулся жених. Хорошая новость состояла в том, что у алтаря уже стояла невеста, и, к счастью, это была не я. Плохая же состояла в том, что вторым брачующимся был Родерик Десдариан, сильнейший и наипротивнейший темный маг из всех известных этому миру. Мой вечный соперник. Как оказалось, весь ритуал уже был проведен, оставалось только засвидетельствовать волю богини единства, что мне и предстояло сделать. По всему выходило, что девчонка упала в обморок прямо перед завершением церемонии, из-за чего ее и отнесли в будуар. Вот только я ничего подобного не помнила. Из всех скудных выходных данных складывалась весьма удручающая картина. Мой эксперимент провалился, а я каким-то образом оказалась в чужом теле. И судя по тому, как устрашающе и матера выглядел мой бывший соученик, прошло больше нескольких дней с моего эксперимента. «Сейчас Титуниалилиф Розалия явит всем присутствующим волю богини единства». Вещал высокопарно жрец, подтягивая меня за руку к алтарю. Я кое-как швырнула букет лилий прямо в грудь жениху, за что получила уничижительный и высокомерный взгляд, после чего встала прямо напротив брачующихся. Нас разделял жертвенный алтарь с живой водой и капельками крови пары, что сейчас медленно растворялись в жидкости. Мне же, как связующему, предстояло опустить ладонь в алтарь, и с помощью магии объединить кровь будущих супругов в брачный артефакт в виде драгоценного камня. Прежде чем приступить к своим обязанностям, я украдкой кинула взгляд на невесту. Миленькая светловолосая девушка из рода людей с даром земли и воздуха ничем особым не выделялась, кроме дорогого наряда и древней фамилии Росзарис. Кулон с гербом этой семьи будто специально висел на шее невесты так, чтобы его все видели. Теперь стало понятно, на что позарился Дездариан. власти деньги древнейшего людского рода. Этот хитрец и подлец, как всегда, не упустил свой шанс. «Я Фор...» На этом моменте я запнулась, ибо чуть не назвала собственное имя. Пришлось быстро исправиться, но острого взгляда лорда мне было не избежать. Как же, почти дважды испоганила ему церемонию. «Я Тетуниали Лиф Розалия связываю жизнь и судьбу двоих влюбленных». Я опустила ладонь в воду, а Дездариан скривился. «Извини уж, дружище, но имени твоей невесты я не знаю, поэтому побудете влюблёнными. Учитывая твой характер, недолго». «Литуали в Зария!» прошептала заклинание и пустила магию жизни через кончики пальцев прямо в розоватую муть. «Хорошо, что когда-то я уже была связующим и знала этот ритуал. На эту роль всегда брали Фейри, как самых близких к природе существ» в алтаре образовался водоворот вот только закручивался он слишком быстро через мгновение вместо испаряющейся воды и камня на дне чаши образовался кровавый шар что стремительно темнел пока не стал черным дэсдарян первым догадался что произойдет дальше и резко ушел вправо за колонну оставляя свою несостоявшуюся жену под душем из черной слизи которую разметала сфера стоило ей взорваться я же среагировала на движение темного и рухнула на каменный пол, как подкошенная, избегая черных отметин. Имея дело с Дездарианом, у которого было звериное чутье, я отлично научилась распознавать, когда стоит просто следовать за инстинктами темного. В результате во всем храме чистыми остались лишь мы вдвоем. Какое-то время слышались только тихие перешептывания и стенания испачканных дам, страдающих из-за испорченных нарядов. Я осторожно выглянула из алтаря, встречаясь с красными глазами невесты, которая готова была то ли убить меня взглядом, то ли сию секунду впасть в истерику. — Связь разорвана! — громко заявил жрец, который оказался третьим чистым лицом на весь храм. Видимо, сказывались практика и опыт. — Богиня отказала этим душам и телам в единении. Церемония окончена. — Нет! — заорала невеста и упала на колени. Я же злорадно ухмыльнулась, прикрывшись ладонью. Уж кому я не желала благополучия, так это Дездариану. Даже если бы решила чисто из благородства провести ритуал, ничего бы не вышло. Ферри, что вступили на путь мёртвого искусства, навсегда запятнали свою магию жизни тёмной энергией. Хорошо ещё, что никого не покалечила этой тёмной сферой. Не ожидала, что сила в новом теле проснётся так быстро и в полной мере. «Задокументировано!» «Брак Жаоли Розарис и Родерика Дездариана не состоялся. Отказ в единении. Пятый день второго месяца лета, 5028 год со дня исхода богов». Жрец вывел последние буквы в огромном гримуаре и захлопнул его с громким глухим ударом, будто отрезал последнюю надежду на заключение этого брака. Жаоли тут же разразилась криками и слезами. «Эти туниалии, мерзавка! Это все ты, ты!» Я была рада, что девушку держали родственники. Все же я еще мало знала о своем новом теле и его возможностях. Нужно было как можно быстрее приступить к исследованиям и анализу, но в голове было пусто, как в алтаре. После слов жреца весь мир будто замедлился. Шел пять тысяч двадцать восьмой год. Я провела свой последний эксперимент в четыре тысячи девятьсот семнадцатом. Я не стала дожидаться, пока невеста вырвет мне все мои каштановые волосы и поспешила покинуть Храм Единства. Естественно, меня гнал прочь отнюдь не страх потерять несколько прядей, а пристальный взгляд Десдариана, который пытался чуть ли не вывернуть меня наизнанку, но признаваться в этом кому-либо кроме себя я не собиралась. Если с моего эксперимента прошло более ста лет, то фортуну Лиф Лайлок давно похоронили. А противный Тёмный получил власть над Советом Магов. Вряд ли он обрадуется возрождению соперницы. Наоборот, он сделает всё, чтобы полностью разрушить мой дух. Необходимо держаться от него подальше. — Титуниали? Ты куда так несёшься? Я столкнулась на выходе с той самой женщиной, которую увидела первой после пробуждения. — Ухожу, — честно призналась, не собираясь Юлить. — Куда уходишь? Было видно, что женщина растерялась от моих слов. «Цветочек у тебя отгул только до конца церемонии. Свадьба закончилась». Она понизила голос и сказала следующие слова, почти не шевеля губами, будто боялась, что кто-то прочтёт по ним всё, что она произнесла. «Пусть и не так, как хотелось, но всё же...» «Отгул?» А это уже было интересно. Получается, я попала в тело не просто какой-то девушки, что была избрана связующей. Я умудрилась вселиться в кого-то более важного». «Приди в себя, Туна! Тебе нужно вернуться в Академию. Я понимаю, что недавние события...» Она покосилась на убивающуюся в истерике невесту и спокойно стоящего рядом жениха, после чего продолжила. «Вывели тебя из равновесия, но ты обязана следовать правилам. Лорд Десдариан не оценит, если ты завтра опоздаешь на его занятия». «Что?» Я не сдержала крик. Бытие студенткой в Академии магии могло быть мне на руку, но учиться у Дез Дариана, этого хитрого, беспринципного негодяя... У меня просто не осталось приличных слов. Я только и могла, что зло, втягивать воздух через нос и выдыхать его почти что с искорками, как от костра. Хоть Титуниали была полуфейри-получеловеком, но мне казалось, что я сгорю от негодования, как самый настоящий маг огня. — Ты чего, цветочек? — зашептала женщина, косясь на некроманта Я сделала то же самое и сразу пожалела об этом. Острые черты, тяжелый подбородок, линия челюсти такая, что об нее можно порезаться, и глубокие синие глаза, которые сейчас взирали на меня с пренебрежением и легким снисхождением. Родерик был высокомерен и холоден, как всегда. Однако я знала и другую его сторону. Он показывал ее только близким. И под этим словом я имею в виду не родственников и друзей, коих у Дездарьяна попросту не было, а тех, кто находился близко к нему и с прискорбным постоянством. Мне не посчастливилось в своё время делить с ним учебные книги и время занятий, поэтому я отлично знала, что представляет из себя этот человек. «Ох, доченька, лучше иди быстрее в общежитие!» Моя собеседница, оказавшаяся матерью девушки, поспешила вытолкать меня из храма, вручая в руки свёрток. В нём оказалась форма Академии Тёмных и Светлых Искусств. Брюки и жакет были белыми, но вот манжеты рукавов — чёрными, что свидетельствовало о примеси магии смерти в крови Тетуниале. Становилось всё интереснее. Всё же я не собиралась проводить более сотни лет в безвремени а потом вселяться в юную студентку. Эксперимент не провалился, но сменил вектор и сильно отдалился от изначальной цели. Стоило подумать, как разобраться со всеми данными и собрать их воедино. Первонаперво я решила пойти в академию. Именно там хранились все исторические сводки за все время моего отсутствия, а также книги и сплетни из мира магии. Отличное место, чтобы начать свое исследование. Знание — сила, а в моем случае еще и способ выживания. Я спокойно шла по дороге, размышляя на вечные темы, вроде шуток судьбы и бессмертия, и надеялась нанять извозчика в ближайшей деревне. Все же пешком до Академии было слишком далеко. Если не повезет, то к стенам учебного заведения я доберусь только с первыми лучами рассвета. Мне, конечно, предлагали седлать мою лошадь, как только я вышла из храма, но я отказалась, попросив отправить ее в академию через посыльных. Никогда не дружила с верховыми животными, а они со мной. Может, скакун и принадлежал хозяйке тела, но я не принадлежала к широкой социальной группе всадников». Посидеть на спине ослика в детстве ровно пять секунд до перелома пясной кости — вот вершина моих навыков наездника. Никому не стоит видеть эту позорную сторону моей биографии, иначе меня разоблачат еще на этапе поиска стремян по бокам от лошади. Ну или я просто свалюсь в обморок от перспективы слишком возвыситься над землей и смертными, взирая на всех и вся между прядающих ушей недовольного живого существа, по ошибке принятого за транспортное средство. Список причин, почему лошади, ящеры, виверны и прочая живность не должны были стать транспортом, был бесконечным. Припоминая все свои прошлые казусы, я отвлеклась от дороги и даже начинала ощущать некое спокойствие. Ровно до того момента, как прямо посреди дороги, преграждая мне путь, не рухнула огромная темно-синяя рептилия. «Мамочки-цветочки!» — вырвалась от удивления и испуга, когда меня обдала волной ветра и пыли. «Студент Каразали, с каких пор вы боитесь Виверн? Помнится, это вы на первом курсе выпустили всю стаю из стойл и устроили гонки между башнями Академии?» Голос Дездария насочился довольством и злорадством. Подобное приземление привело бы в ужас даже самого заядлого ездока на этих животных, о чем некромант был осведомлен. «Да какое это приземление? Это крушение с риском задеть невинных. Тёмный не изменял своим пагубным привычкам доводить окружающих до нервного срыва. «Гонку? Я?» Мне повторно стало дурно. «О, не прикидывайтесь ромашкой, вы та ещё острая штучка!» Его тон отдавал весельем, чем напрягал ещё больше. Мужчина наклонился ко мне, не слезая с виверны, и вкратчего произнёс. «Мало кто осмелится расстроить свадьбу тёмного лорда, студентка Розалия». Я задержала дыхание и вся вытянулась по струнке, боясь даже пошевелиться. А брак своей двоюродной сестры и того меньше. Некромант наслаждался своим спектаклем и совершенно не выглядел расстроенным последними событиями в храме. Даже наоборот, был в подозрительно хорошем настроении. Я же старалась не делать резких движений. И не потому, что боялась тёмного. Просто голова Виверны, очень зубастой и агрессивной твари стоит заметить, Была аккурат за моим правым плечом. Хоть бы не оттяпала руку. «Забирайтесь!» Мужчина выпрямился и кивнул себе за спину. «Так уж и быть, подвезу несостоявшуюся родственницу. Он точно сбросит меня где-то над облаками. Потом поймает и снова сбросит».